Глава 39. Встреча. Винни слегка покраснел. Он совершенно не представлял себе, что он должен сейчас сказать, не нарушив какое-нибудь дурацкое правило этикета и не обидев эту славную, милую девушку. Он уже виделся с ней один раз. Розалия лелечно пожелала взглянуть на своего настоящего спасителя, и он ей ужасно понравился. Ну же, поцелуйте мне руку. Она протянула ему свою узкую ладошку в белой перчатке. Вы разве не рады меня видеть? Как хорошо, что вы тут прошли, а то я бы очень рассердилась. Виня осторожно поднёс её руку к губам. Разолелился щебетала, а он только молча стоял, и слова такие простые не шли у него с языка. Конечно, я рад вас видеть, ваше высочество, выдавил он из себя. Вы можете называть меня просто Розали, а мы же скоро будем помолвлены, предложила бойкая принцесса. Даже жалко, чтобы после помолвки надо будет ждать еще целый год до свадьбы. Год это ужасно долго, да? Кажется, да. Не в попад, ответил Эдвин. Его мысли сейчас были заняты Анией. Он ведь так и не сказал любимой о своих чувствах. А если Анита сейчас думает, что он жених принцессы? Извините, ваше высочество, покраснев, как обычно, сказал самый молодой помощник придворного мага Авеланд. Вы ещё молоды и обязательно полюбите кого-нибудь другого. Я не могу жениться на вас, потому что я давно полюбил одну девушку, и в моём сердце нет места для другой. Розали ахнула и заморгала глазами. Ей казалось, что свадьба с её спасителем Дело решенное, тем более что она никогда не была влюблена в своего предыдущего жениха Твихарского принца, который уже несколько располнел, подурнил собой и обзавелся женой и двумя детьми. Ив Мангер тоже не произвел на принцессу большого впечатления. Да, она сочла его красивым, но красивых мужчин много, а Эдвин сразу покорил ее своей простотой. Розали казалось ужасно забавным застенчивый парень богатырского сложения, о котором все только и говорят, какой он талантливый и умный. Но как же так? Она принцесса, а этот парень должен быть счастлив жениться на ней. Почему всё так неправильно? "Уйдите", сказала принцесса холодно. Эдвин ещё раз поклонился ей и побрёл обратно в свою комнату. На душе у него было нехорошо. Пусть она честно рассказала, почему не желает жениться. Пусть его хоть выгонят из дворца, зато можно будет отыскать Аниту. Из дворца Гривейна, конечно, никто не выгнал. Госпожа Орнлс несходительно пояснила, что разбрасываться отличными магами король не намерен, а принцессе подыщют другого подходящего жениха, когда она успокоится. Её дина показали в новостях, и газеты напечатали интервью с ним. Из Цюриха пришло письмо от родителей. Может, они-то думают, что я теперь с ней знаться не захочу, грустно размышлял Вини. Сижу тут в этом дворце как в клетке. Всем что-то от меня надо, а мне бы хотя бы до мага по искавека добраться. Вдруг они-то уехала и не оставила адреса. Его размышление прервала госпожа Орнок. Я хотела вам сказать, мастер сообщила она, пришла ещё одна кандидатка на место секретарши. Она, кажется, очень расторопная, имеет хороший опыт, хотя приехала издалека. Может быть, вы примете её сейчас? Эдрен шумно вздохнул. Ну что объяснять ей, что он вообще не хочет быть придворным магом и жить в столице. Жизнь без любимой казалась ему пыткой и ссылкой. Но сразу отказывать девушке, которая приехала откуда-то из провинции и мечтает получить работу, ладно, он поговорит с ней. "Здравствуйте", сказал Эдвен, приветствуя тонкую фигурку, сидящую на обитой тканью лавке для просителей. Девушка была одета в лёгкое голубое платье до колена и белые летние туфельки. Седые волосы были собраны в красивый узел, а несколько прядей по бокам свободно спускались на плечи. Девушка слегка повернула голову, и закатное солнце блеснуло на золотистой тонкой дужке небольших аккуратных очков в новенькой блестящей оправе. Что-то в образе девушки показалось ему неуловимо знакомым. Свет, бьющий из окна, затенял её лицо, и Эдрин прищурился. Винни сказала просветительнице знакомым и родным голосом Эдвин Не веря своим ушам, парень радостно шагнул вперёд и из гроба стал девушку в объятия. Ты приехала, потрясённым голосом сказал он, наклоняясь к её макушке. Я подумала, ответила немного смущённая Анита. Я прочитала в газете, что тебе нужна секретарша. Ты знаешь, мой прошлый работодатель не готов дать мне рекомендательного письма. Но я буду очень стараться быть тебе хорошей помощницей. Анита выдохнула новыйспечённый помощник придворного мага, улыбаясь её словам. Анита и в самом деле увидела это объявление, когда они с подругами изучали утренние газеты на предмет новостей. Слушай, а это самый быстрый способ попасть к нему, воскликнула Катриона. Давай, позвони туда и запишись на собеседование. Вот братья удивятся. Альбина поддержала эту идею. Даже сама Анита это показалось ужасно забавным. А когда я ответила, что она может прийти сегодня после 5 часов, подруги сразу заспорили, как лучше нарядить и накрасить Аниту. Результат оказался выше всех ожиданий. Ренни просто отреапие, увидев любимую девушку настолько красивой. Он считал её прекрасной даже в её простеньких нарядах, которые Мангер презрительно называл старушечьими. Но сейчас перед ним была немножко другая Анита, более смелая, более свободная. На мгновение Магу даже почудилось, что за спиной любимой девушки трепещут прозрачные крылышки. А ещё В общении с ней зашла необычайная лёгкость. Исчезли неловкость и мучительный подбор слов и действий. Ониты и, и Веня ощущали, как будто пали все преграды, что удерживали их от того, чтобы наконец-то обрести друг друга. "Анит, ты серьёзно пришла ко мне работать? Ты правда этого хочешь?" спросил Веня, не выпуская девушку из крепких объятий. "Я хочу быть рядом с тобой." сказала она серьёзно. Видеть тебя почти каждый день, как раньше. Но теперь ты важный столичный маг и может даже женишься на принце. Нет, ответил Эдвен прежде, чем его возлюбленная успела закончить. Разве я могу жениться на ком-нибудь, кроме тебя? Она тихо подняла на него огромные от изумления глаза. Но я никогда не думала о замужестве. Знаю, не думала, ответил Винни. Можешь начинать. Наверное, через какое-то время эти мысли перестанут тебя шокировать и покажутся приятными. Тогда я обязательно сделаю тебе предложение. Анета почувствовала, как от его слов внутри разливается какая-то приятная теплота. Анет, я я тут разговаривал с ее высочеством, признался Винни. отказался от помолвки и честно я отказывался от места помощника придворного мага мне не хотелось работать в столице далеко от тебя я хотел сначала найти тебя писал тебе в нейзбург даже жаль что я не успел их получить глаза Аниты мечтательно затуманились интересно что ты там написал ну ещё я хотел сказать меня как-то не горят желанием выгонять с этого места Так что, если ты останешься в столице, я тоже останусь. Мне тут дом пожаловали. Ты где остановилась? Пока у сестры, сказала Анита, прижимая щекой к его груди, и хотелось стоять так вечно, слушая его голос. Давай, если хочешь, тогда и дом посмотрим, вдруг он тебе понравится, улыбнулся Виня. А мы друг другу не надоедим? Жить в одном доме, вместе работать, засмеялась Анита. Знаешь, я всегда считал, что роман с собственной секретаршей это чудовищная божность. А с другой стороны, такого профессионала, как ты, ещё поискать, Виниласкова погладил её волосы. Так что решай, пойдёшь ко мне работать? Давай подумаем об этом завтра, сказала Анита. А сейчас я хочу поужинать вместе с тобой. Я так проголодалась, пока ждала тебя. Это запросто, ответил Эдвин. Только чертовски трудно выпустить тебя из рук. Я соскучился по тебе, Анит. Мужчина наклонился к ней и немного неуклюже коснулся её губ. Это было совсем не так, как с Мангером, совершенно по-другому. Даже удивительно, насколько приятнее. Пусть это был поцелуй совсем непривычных к этому губ, но сколько же в нём было любви и искренности. повинуясь нахлынувшим чувствам, Анита закрыла глаза и обхватила руками шею своего друга. "Я люблю тебя", выдохнула она. "Это нечестно", прошептал он ей на ухо. "Я же первый в тебя влюбился". "Значит, как раз честно, что я призналась первая", засмеялась Анита. "Пойдём всё-таки поужинаем, пока кто-нибудь не увидел, что ты целуешься". практически на рабочем месте Пойдём, ответил самый счастливый мужчина на свете. А после ужина будет моя очередь признаваться тебе в любви. Я очень давно хотел тебе это сказать.